Глава шестнадцатая. Приключения мистера Моркоу и собаки Держи-хватай. Мистер Моркоу. Минуточку. Кто такой мистер Моркоу? Об этой особе у нас еще разговора не было. Откуда же он взялся? Что ему нужно? Большой он или маленькой? Толстый или тощий? Сейчас я вам все объясню. Убедившись, что беглецов и след простыл, принц Лимон велел прочесать все окрестности. Лимончики вооружились граблями и старательно прочесали поля и луга, леса и рощи, чтобы найти наших друзей. Солдаты работали день и ночь и нагребли целую кучу бумажек, хворосту и сухой змеиной кожи. но они не поймали даже тени Чаполина и его друзей. «Бездельники!» — бушевал правитель. «Только грабли поломали, все зубья в лесу оставили. За это вам самим следовало бы все зубы выбить». Солдаты дрожали и стучали зубами от страха. Несколько минут только и слышалось тук-тук-тук, словно шел град. Один из придворных лимонов посоветовал. Я полагаю, что следовало бы обратиться к специалисту по делам розыска. А ты еще что за птица? Поп просто говоря сыщик. Вот если, например, вы Вашему Высочеству потеряли пуговицу, извольте обратиться в сыскное бюро, и сыщик найдет ее вам в два счета. То же самое будет, если у Вашего Высочества пропадет батальон солдат или убегут из-под стражи заключенные. Сыщику стоит только надеть специальные очки, и он мгновенно обнаружит то, что у вас пропало. Но если так, пошлите за сыщиком. Я знаю очень подходящего иностранного специалиста по этой части, предложил придворный. Его зовут мистер Моркол. Мистер Моркол, так вот кто он такой, мистер Моркол. Пока он еще не успел прибыть в замок, я расскажу вам, как он одет. И какого цвета у него усы? Впрочем, про усы я ничего вам сказать не могу по той простой причине, что у тощего рыжего мистера Моркоу усов нет. Зато у него есть собака-исчейка, которую зовут Держи хватай. Она помогает ему носить инструменты. Мистер Моркоу никогда не пускается в путь, не захватив с собой дюжины подзорных труб и биноклей, сотни компасов и десятки фотоаппаратов. Кроме того, он повсюду возит с собой микроскоп, сетку для бабочек и мешочек с солью. «А для чего вам соль?» — спросил у него правитель. «С позволения вашего высочества я насыпаю соли на хвост преследуемой дичи, а потом ловлю ее этим прибором, похожим на огромную сетку для бабочек». Принц Лемон вздохнул. «Боюсь, что на этот раз соль вам не понадобится». Насколько мне известно, у сбежавших заключенных хвостов не было. Случай очень серьезный, — строго заметил мистер Моркоу. Если у них нет хвостов, как же их поймать за хвост? Куда им насыпать соль? С позволением вашего высочества вы вообще не должны были допускать бегство заключенных из тюрьмы. Или, по крайней мере, нужно было перед их побегом приладить им хвосты, Чтобы моя собака могла их поймать, я видел в кино. Снова вмешался тот пельмоз, который посоветовал обратиться к сыщику, что иногда беглецов ловят без помощи соли. Это устаревшая система, возразил мистер Моркову с презрительным видом. Факт, факт. Очень, очень устаревшая система, повторила собака. У этой собаки была одна особенность: она часто повторяла слова своего хозяина, прибавляя к ним свои личные соображения, которые обычно с водились к словам «очень», «очень», «весьма», «весьма» или «факт», «факт». Впрочем, у меня есть еще и другой способ ловли беглецов, сказал мистер Морко. «Факт, факт». У нас очень, очень много способов, подтвердила собака, важно виляя хвостом. Можно пустить в ход перец вместо соли. Правильно, правильно, с восторгом одобрил принц Лимон. Насыпьте им перцу в глаза, и они сейчас же сдадутся. Я в этом не сомневаюсь. Я тоже так думаю, осторожно заметил кавалер помидор. Но прежде чем пустить в дело перец, вероятно, надо сначала найти беглецов. Не так ли? Это несколько труднее, сказал мистер Моркоу, но с помощью моих приборов я, пожалуй, попробую. Мистер Моркоу был ученый сыщик. Он ничего не делал без помощи своих инструментов. Даже отправляясь спать, он вооружался тремя компасами, одним самым большим, чтобы отыскать лестницу. другим поменьше, чтобы определить, где находится дверь спальни, и третьим еще меньше, чтобы найти в спальне кровать. Вишонка, словно невзначай, прошелся по коридору, желая поглядеть на знаменитого сыщика и его собаку. Каково же было его удивление, когда он увидел, что мистер Морков и собака растянулись на полу, разглядывая лежащий перед ними компас. Простите, почтенные сеньоры, полюбопытствовал Вишонка. Я хотел бы узнать, что вы делаете лежа на полу. Может быть, вы пытаетесь найти на ковре следы беглецов и определить по компасу, в какую сторону они бежали? Нет, я просто ищу свою кровать, сеньор. Найти кровать невооруженным глазом может каждый, но сыщик-специалист... Должен производить розыски научно, при помощи соответствующей техники. Как вам известно, намагнитченная стрелка компаса всегда показывает на север. Это ее свойство дает мне возможность безошибочно найти местоположение моей крабати. Однако, следуя указанием своего компаса, сыщик неожиданно стукнулся головой о зеркало. А так как он был из породы твердолобых, то раздробил стекло на тысячу кусков. При этом больше всего пострадала его собака. Один из осколков отсек ее добрую половину хвоста, оставив только жалкий обрубок. Наши расчеты, очевидно, были ошибочными, сказал мистер Морков. Факт, факт, очень, очень ошибочный, согласилась собака. зализывая обрубок хвоста. — Значит, — сказал сыщик, — надо поискать другую дорогу. — Факт, факт, надо поискать другую дорогу, — пролаяла собака. Может быть, другие дороги не кончаются зеркалами? Отложив в сторону компас, мистер Моркоу вооружился одной из своих мощных морских подзорных трупов. Он приложил ее к глазу и начал поворачивать налево и направо. «Что вы видите, хозяин?» — спросила собака. «Вижу окно. Оно закрыто, на нем красные занавески, и в каждой раме по четырнадцати разноцветных стекол. Очень, очень важное открытие!» — воскликнула собака. «Четырнадцать и четырнадцать будет двадцать восемь. Если мы пойдем в этом направлении...» Нам на голову посыплется по крайней мере пятьдесят шесть осколков, а что касается меня, то я уж и не знаю, что останется от моего хвоста. Мистер Морко направил подзорную трубу в другую сторону. — Что вы теперь видите, хозяин? — спросила собака озабоченно. — Вижу какое-то металлическое сооружение. Очень интересная конструкция. Представь себе, три ножки, соединенные наверху металлическим кольцом, а на вершине сооружения белая крыша, по-видимому, эмальированная. Собака была потрясена открытиями своего хозяина. Сеньор, сказала она, если я не ошибаюсь, то до нас еще никто нигде не находил эмальированных крыш, не так ли? Да. ответил мистер Моркелл не без гордости. Настоящий сыщик может обнаруживать необыкновенные вещи даже в самой обыкновенной обстановке. Хозяин и собака полском двинулись к металлическому сооружению с белой крышей. Преодолев расстояние в десять шагов, они приблизились к таинственной конструкции. И подползли под нее так неловко, что и малярованная крыша опрокинулась. Едва успели они опомниться и понять, что произошло, как их внезапно обдело холодным дождем. Сыщик и собака застыли на месте, опасаясь новых неожиданностей. Они боялись пошевелиться. а между тем струйки холодной воды текли у мистера Моркоу по лицу, у его собаки по морде и у обоих по спине, животу и бокам. — Я полагаю, — пробурчал недовольно мистер Моркоу, — что мы попросту опрокинули эмалированный таз, стоявший на умывальнике. — Я думаю, — добавила собака, — что в этом тазу было очень-очень много воды для утреннего умывания. Тут мистер Морко, он, наконец, встал и отряхнулся после неожиданного душа. Верные спутницы последовала его примеру. После этого сыщик без труда нашел кровать, от которой находился в двух шагах, и торжественно проследовал к ней, продолжая изрекать глубокомысленные замечания. Что поделаешь, наша профессия сопряжена с риском, правда? Нам на голову обрушились целые потоки холодной воды, но зато мы нашли то, что искали: кровать. Факт, факт. Много воды утекло. Со своей стороны заметила собака. Ей в этот вечер как-то особенно не везло. Мокрая, озябшая, с обрубленным хвостом она уснула на полу, положив голову на влажные туфли своего хозяина. Мистер Морково прохрапел всю ночь и проснулся с первыми лучами солнца. Держи хватай за работу, позвал он. Хозяин, я готова, ответила собака, вскочив и усевшись на обрубок хвоста. Умыться мистер Морково в это утро не мог, потому что пролил всю воду, предназначенную для умывания. Собака удовлетворилась тем, что вылезала себе усы. А потом лизнула в лицо и своего хозяина. Освежившись таким образом, они вышли в парк и принялись за розыски. Знаменитый сыщик начал с того, что достал из сумки мешочек, в котором было девяносто крошечных бочонков с номерами, какие употребляются при игре в лото. Он попросил собаку вытащить какой-нибудь номер. Собака сунула лапу в мешочек и вытянула номер семь. Значит, нам нужно отмерить семь шагов вправо, решил мистер Морков. Они отмерили семь шагов вправо и попали в крапиву. У собаки словно огнем обожгло обрубок хвоста, а у мистера Морков так покраснел нос, что стал похож на стручок турецкого перца. Должно быть, у нас опять вышла ошибка, предположил ученый сыщик. Факт, факт. печально подтвердила собака. Попробуем другой номер. Попробуем, согласилась собака. На этот раз вышел двадцать восьмой номер, и мистер Моркову решил, что нужно тойти на двадцать восемь шагов влево. А та шли на двадцать восемь шагов влево и свалились в бассейн, где плавали золотые рыбки. Помогите, тону! завопил мистер Моркову, барахтаясь в воде и пугая золотых рыбок. Может быть, он и в самом деле бы утонул. Наверное, собака вовремя ухватила его зубами за воротник и выволокла на сушу. Они уселись на краю бассейна. Один из них сушил одежду, другой — шерсть. — Я сделал в бассейне очень важное открытие, — сказал мистер Морков, нисколько не смущаясь. — Очень, очень важное, — поддакнула собака. — Мы с вами открыли, что вода очень, очень мокрая. Нет, не то. Я пришел к выводу, что пленники, которых мы ищем, нырнули на дно этого бассейна, вырыли здесь подземный ход и таким образом ускользнули от своих преследователей. Мистер Моркову позвал кавалера Помидора и предложил ему выпустить воду из бассейна, а затем перекопать дно, чтобы найти подземный ход. Но сеньор Помидор решительно отказался от этого предложения. Он заявил, что по его личному мнению беглецы выбрали более простой и легкий путь, и попросил мистера Моркову направить свои розыски в другую сторону. Знаменитый сыщик вздохнул и покинул головой. Вот вам людская благодарность, сказал он. Я тружусь в поте лица своего, принимаю одну холодную ванну за другой. а местные власти, вместо того, чтобы помочь моей работе, чинят мне препятствия на каждом шагу. К счастью, мимо бассейна, будто случайно, проходил в это время вишенка. Сыщик остановил его и спросил, не знает ли он другого выхода из парка, кроме тайной подземной галереи, вырытой беглецами под бассейном с золотыми рыбками. «Ну, конечно, знаю», — ответил вишенка. «Это калитка!» Мистер Моркоу горячо поблагодарил мальчика, и в сопровождении собаки, которая все еще фыркала и отряхивалась после холодной ванны, пошел искать калитку по компасу, с которым никогда не расставался. Вишенка последовала за ним, будто бы из пустого любопытства. Когда же сыщик вышел, наконец, из парка и направился к лесу, мальчик вложил в рот два пальца и громко свистнул. Мистер Моркоу живо обернулся к нему. — Кого это вы зовете, молодой человек? — Вероятно, мою собаку. Нет — Нет-нет, мистер Моркоу, я только дал знать одному знакомому воробью, что для него приготовлены на подоконнике хлебные крошки. — У вас добрая душа, синьорино. С этими словами мистер Моркоу поклонился вишенке и пошел своей дорогой. Как вы легко можете догадаться, на свист вишеньки кто-то вскоре тоже ответил свистом, но не таким громким, а слегка приглушенным. Вслед за этим на опушки леса справа от сыщика закачались ветви кустарника. Вишенька улыбнулся. Его друзья были на чеку. Он вовремя предупредил их о появлении мистер Моркоу и его собаки. Но и сыщик тоже заметил, как шевелятся кусты. Он бросился на землю и застыл. Собака последовала его примеру. Нас окружили, прошептал сыщик, отплевываясь от пыли, набившейся ему в нос и рот. Факт, факт, протяпкала собака. Нас окружили. Наша задача, продолжал шепотом мистер Моркову, становится с каждой минутой все труднее и опаснее, но мы должны во что бы то ни стало поймать беглецов. Поймать, поймать, тихонько отозвалась собака. Сыщик навел на кусты свой горный бинокль и стал внимательно их осматривать. «Кажется, в кустарнике больше никого нет», — сказал он. «Злодеи отступили». «Какие злодеи?» — спросила собака. «Те, что скрывались в зарослях и шевелили ветвями. Нам остается только пойти по их следам. А следы эти, безусловно, приведут нас в их притон». Собака не переставала восхищаться догадливостью хозяина. Тем временем люди, скрывавшиеся в кустах, и в самом деле отступали довольно энергично, пробираясь сквозь заросли. Собственно говоря, никого не было видно, и только ветви кустарника еще слегка колыхались с тех местах, где они прошли. Но мистер Муркел теперь уже не сомневался, что в кустах прячутся беглецы, и твердо решил их выследить. Через сотню метров тропинка привела сыщика и собаку в лес. Мистер Морково и держи хватай прошли несколько шагов и остановились под тенью дуба, чтобы отдохнуть и оценить положение. Сыщик вытащил из мешка микроскоп и начал внимательно рассматривать пыль на дорожке. Никаких следов, хозяин? с нетерпением спросила собака. Ни малейших. В этот миг снова послышался продолжительный свист, а потом раздались приглушенные крики. Ого, ого, ого! Мистер Морково и собака опять бросились на землю. Крик повторился два или три раза. Вне всякого сомнения таинственные люди подавали друг другу сигналы. Мы в опасности, спокойно произнес мистер Морково, доставая прибор, похожий на сетку для бабочек. Факт, факт. Как эхо откликнулась собака. Преступники отрезали нам путь к вступлению. и начали обходный маневр, чтобы напасть на нас сзади. Держи наготове перешницу. Как только они появятся, мы пустим им перец в глаза и накроем их сеткой. План очень смелый, пролаяла собака. Но я слышала, что у злодеев иногда бывают ружья. А что, если они, попав в плен, начнут стрелять? — Проклятие, — сказал мистер Моркоу, — признаться об этом я не подумал. В этот миг, в нескольких шагах от сыщика и собаки, все еще простертых на земле, раздался придушенный голос. «Мистер Моркоу! Мистер Моркоу!» «Женский голос», — сказал сыщик, оглядываясь по сторонам. «Сюда, мистер Моркоу, ко мне!» — продолжал звать тот же голос. Собака осмелилась высказать свое предположение. «По-моему», — пролаяла она. «По-моему, — пролаяла она. Тут происходит нечто очень загадочное. Женщине угрожает серьезная опасность. Может быть, она находится в руках бандитов, которые хотят сделать ее своей заложницей. Я думаю, нам нужно во что бы то ни стало освободить ее. Мы не можем заниматься посторонними делами, сказал мистер Моркову, рассерженный неуместным вмешательством своего ритиевого помощника. Мы пришли сюда для того, чтобы задержать, арестовать, а не освободить кого-то. У нас точная и ясная цель. Мы не можем делать как раз противоположное тому, за что нам платят. Помните, что вас зовут Держи хватай и делайте свое дело. В эту минуту из-за кустов снова раздался жалобный, умоляющий крик. Мистер Моркел, да помогите же, ради бога помогите! В этом голосе слышалось такое отчаяние, что знаменитый сыщик не устоял. Женщина просит моей помощи, подумал он, и я откажусь помочь ей? Сердцу у меня нет, что ли? Он озабоченным ощупал левую сторону своей груди. под жакетом, и вздохнул с облегчением. Сердце у него оказалось на месте, и билось даже чаще, чем всегда. Между тем голос постепенно удалялся на север. В той стороне, откуда он доносился, тревожно колыхались кусты, слышался шорох шагов и заглушенный шум борьбы. Мистер Морков вскочил на ноги и в сопровождении собаки бросился бежать на север, не сводя глаз с компаса. Вдруг сзади него послышался сдержанный смех. Сыщик в гневе остановился и стал искать глазами неизвестную особу, которая позволила себе так дерзко смеяться за его спиной. Не найдя никого среди кустов, мистер Морко сверкнул глазами и закричал, весь дрожа от благородного негодования. «Смеется, смейся, подлый преступник! Хорошо смеется тот, кто смеется последним!» Преступник снова фыркнул, а потом задохнулся от внезапного приступа кашля. Дело в том, что редиска сильно хлопнула его в эту минуту по спине, чтобы он перестал смеяться. Этот смешливый парнишка был никто иной, как маленькая фасолинка, сын трепишника фасоли. Откашлившись, он запихал себе платок в рот И продолжал смеяться в свое удовольствие, не нарушая тишины. Ты хочешь испортить все, что нам удалось сделать? Сердито зашептала Редиска. Сейчас же перестань фыркать. Да как же над ним не смеяться? Еле выговорил Фасоленка, сдерживая смех. Успеешь еще посмеяться, прошептала Редиска. А пока пойдем и постараемся не терять сыщика из виду. Мистер Морково и его собака по-прежнему бежали на север, в ту сторону, откуда доносился шорох удаляющихся шагов и шум борьбы. Они думали, что преследуют целую шайку злодеев, крадущихся через кустарник, а на самом деле они гнались за двумя ребятишками, картошечкой и томатиком, которые делали вид, что дерутся друг с другом. Время от времени девочка останавливалась. И тоненьким голосом кричала: "Помогите, помогите, сеньор сыщик! Меня похитили бандиты! Умоляю вас, освободите меня! Вы вероятно догадались, что у ребят, пробиравшихся через кустарник, была одна задача: отвлечь сыщика и его собаку как можно дальше от пещеры, в которой прятались Чапалина и его друзья. Но это было еще не все, что ребята задумали. В ту минуту, когда собака-сыщика уже готовилась настичь убегающих и схватить одного из них за икры, с ней произошло нечто весьма странное. «О, небо! Я лечу! Прощайте, дорогой хозяин!» Только и успела она пролаять. И она в самом деле стремительно взлетела вверх. Веревочная петля подняла перепуганную собаку до самой макушки дуба И крепко притянула к толстому суку. Когда сыщик, отставший от нее всего только на несколько шагов, вышел из-за куста, собаки и след простыл. Держи, хватай, позвал он. Держи, хватай. Никакого ответа. Наверное, подлая собака опять погналась за каким-нибудь зайцем. За десять лет я так и не мог отучить ее от старой привычки. Не слыша в ответ ни звука, он снова позвал: «Держи, хватай! Я здесь, хозяин, здесь!» Жалобно ответил ему придушенный голос откуда-то сверху. Сыщик поднял голову и сквозь листья дуба увидел свою собаку где-то между верхних ветвей дерева. «Что ты там делаешь?» строго спросил он. «Нечего сказать, нашла время лазить по деревьям.» «Ты что, думаешь, мы с тобой в игрушки играем?» «Слезай немедленно. Бандиты не ждут. Если мы потеряем их след, кто же освободит пленницу?» «Хозяин, не сердитесь. Сейчас я вам все объясню», — провизжала собака, тщетно пытаясь освободиться из-за подни. «Нечего тут объяснять», — продолжал возмущенный мистер Морку. «Я и без твоего вранья прекрасно понимаю, что тебе не хочется преследовать бандитов». И ты предпочитаешь гоняться за белками на ветвях деревьев? Только тебе это даром не пройдет. Я самый знаменитый в Европе и в Америке сыщик, не могу держать у себя на службе бездельницу, которая не пропустит ни одного дерева, не поддавшись искушению взобраться на него. Что и говорить, подходящее местечко для моего помощника. Прощай, ты уволена. Хозяин, хозяин, дайте же мне хоть слово сказать. Говори, что хочешь, но я не намерен тебя слушать. У меня есть дела поважнее. Я обязан выполнить свой долг, и ничто не остановит меня на этом пути. А ты гоняйся за белками сколько твоей душе угодно. Желаю тебе найти более веселые должности, менее строгого хозяина. А себе я подыщу помощника посерьезнее. Еще вчера я пригладил в парке славного пса по имени Мастину. Он как раз по мне. честный, скромный и достойный пес. Ему то негось никогда не придёт в голову охотиться за гусеницами на дубах. Итак, прощай, легкомысленная неверная собака. Больше мы не увидимся. Слыша такие оскорбления и упрёки, бедная собака залилась горькими слезами. Хозяин, хозяин, будьте осторожнее в пути, не то с вами случится тоже, что и со мной. Брось эти глупые шутки, старая пустолайка. Я еще никогда в жизни не лазил ни на какие деревья, и уж конечно не собираюсь следовать твоему примеру, забывая свои прямые обязанности. Но в тот самый миг, когда мистер Моркул произносил эту негодующую речь, он почувствовал, как что-то схватило его поперек туловища с такой силой, что у него прервалось дыхание. Он услышал, как щелкнула пружина. И почувствовал, что летит вверх, раздвигая листву того самого дуба, на верхушке которого находилась его собака. Когда этот короткий полет был окончен, сыщик увидел перед собой ее хвост. Так же, как собака, мистер Морков был крепко притянут к стволу прочной веревкой. Я же говорила, говорила вам, жалобно повторяла собака, виляя обрубком хвоста. а вы не захотели меня выслушать. Мистер Моркоу делал необыкновенные усилия, чтобы сохранить свое достоинство в столь неудобной позе. Ты мне ничего, ровно ничего не сказала, процедил он сквозь зубы. Твой долг был предупредить меня о ловушке, вместо того, чтобы тратить время на пустую болтовню. Собака прикусила язык, чтобы не ответить на несправедливый упрек. она отлично понимала душевные состояния своего хозяина и не желала вступать с ним в спор. Итак, мы в западне, сказал задумчиво мистер Моркел. Теперь мы должны сообразить, как нам из нее выбраться. И это вам будет не так-то легко, послышался тонкий голосок откуда-то снизу. Какой знакомый голос, подумал мистер Моркел. Ах да, это она, пленница, которая звала меня на помощь. Он посмотрел вниз, ожидая увидеть страшных бандитов с ножами в зубах и среди них пленную принцессу, но вместо этого увидел компанию ребят, которые катались по земле от смеха. Это были редиска, картошечка, фасоленка и томатик. Они хохотали, обнимались и плясали под ветвями дуба. напевая песенку, которую тут же придумали. «Ду-ду-ду, ду-ду-ду, радость и веселье, две собаки на дубу рядышком висели». «Сеньоры», — сказал нахмурив брови знаменитый сыщик, «будьте добры объяснить, кто вы такие и чему вы радуетесь». «Мы не сеньоры», — ответила Фасоленко, — «мы бандиты». «А я бедная пленница. Сейчас же помогите мне спуститься на землю». Иначе я буду вынужден принять самые суровые меры. Слышите? Факт, факт, очень суровые меры. Пролаяла собака яростно, размахивая обрубком хвоста. Я думаю, вам вряд ли удастся принять суровые меры, пока вы будете оставаться в этом положении, сказала Редиска. А уж мы постараемся, чтобы вы провесели как можно дольше, добавил Томатик. Мистер Моркову замолчал, не зная, что ответить. Он понял, что дело принимает серьезный оборот. Положение ясное, но довольно безвыходное, прошептал он своей собаке на ухо. Факт, факт, очень ясное, но совершенно безвыходное. Печально подтвердила собака. Мы вприну у банды ребят, продолжал сыщик. Какой позор для меня! К тому же, по-видимому, эти ребята сговорились с беглецами поймать нас в ловушку, чтобы мы потеряли их следы. Факт, факт, сговорились, подтвердила собака. Я только удивляюсь, как ловко они построили эту заподню. Верная помощница сыщика удивилась бы, конечно, еще больше, если бы знала, что заподню устроил Вишонка собственными руками. Он прочел много книг с приключениями и знал всяческие охотничие уловки. Вот он и придумал, как поймать в ловушку сыщика, не прибегая на этот раз к помощи Чипалина. Как видите, затея ему великолепно удалась. Из-за куста украдкой поглядывал он теперь на двух попавших за подню хищников и был очень доволен своей выдумкой. Вот мы и вывели из строя на время двух опасных врагов, подумал он, и пошел домой радостно, потирая руки. А Редиска и остальные ребята отправились в пещеру, чтобы рассказать обо всем Чапалина. Но в пещере они никого не нашли. Она была пуста. Пепел костра остыл. Очевидно, огонь не разводили уже по крайней мере два дня.